Глава 109. Черной орхидеи не было там, где ее видели в последний раз. Здоровики тоже отсутствовали. Как и следы борьбы. Они испарились прямо из-под усов грязного человека. Он не понимал никаким образом, ни даже когда. В укрытии стояли сильные запахи, но ни один не проникал наружу. Даже Синдж ничего не нашла. Магия! Сообразительно, предположил Долларден. Действительно. Конечно, магия. Очевидно, дело рук черной орхидеи, для которой проникновение на место убийства было стилем жизни. Мы знали, чего хотела орхидея. Как она этого добьется? Есть ли повод вмешиваться? Да, конечно. Я очень расстроюсь, если она осуществит свою месть прежде, чем я получу назад своих ребят. «Существует вероятность того, что леди удалось договориться со здоровиками», — сказала Синдж. Это звучало правдоподобно. Маленькая блондинка с другом пытались расстроить нападение на близнецов Архидии. Базис для партнерства имелся. Морли, блондинка, ее большой друг, видел их в последнее время? «Я не видел. Что может означать лишь что...» что они прикладывают больше усилий, чтобы не попадаться на глаза. У меня ощущение, словно за нами по-прежнему следят. Я крякнул. Иногда у меня самого начинало зловеще покалывать между лопатками. Я целый день ничего не чувствовал. Возможно, в этом виновата Белл. Она решила, что Фельски стоит держаться подальше, если он хочет сохранить здоровье. Я сомневался, что лазутчика Фельски удастся напугать. Но вспомнил, что его забрали блондинка с приятелем. Эту информацию я придержал. Она выяснила, на кого он работает? «Пока нет», — пожал плечами Морли. Внезапно Майкон начал дергаться. Вероятно, ему в голову пришла особенно неуютная мысль. Я подозревал, что лазутчик Фельски уже не имеет значения больше не участвует в игре. Мы приближались к переломному моменту, если не к развязке. Несмотря на отвлекающие маневры, дело дошло до последних отчаянных попыток магистра Безмы убрать нечто из схемы, которые никогда и не существовало. Забавно, некомпетентный злодей. В грандиозных историях, например, в драмах Иона Сальватора, Злодеи всегда умны, блистательны и опережают всех минимум на пару шагов, пока добро не сотворит свое волшебство, чтобы восторжествовать в финале. Однако на сей раз мы столкнулись с надутым придурком, который потратил два поколения и несколько жизней на то, чтобы состряпать полный идиотизм. Безма Сторнс мог причинить ущерб, и нанести телесные повреждения в попытке связать концы с концами к полуночи, при условии, что я выудил из хаоса нечто осмысленное. Я был уверен, что он не воплотит свою мечту в реальность, а также не сомневался, что он в состоянии наворотить проблем и трупов. «Возможно, мне придется тебя покинуть, Гаррет», — сказал Морли. «Мои силы». «На исходе!» Я удивлялся, что мне до сих пор не пришлось уложить его в фургон. Но, будучи эгоистом и желая иметь поблизости надежный нож, не освободил друга от бремени неуместной ответственности. Надеюсь, мой эгоизм не отразится на его здоровье. В последнее время многие мои друзья испытывают ту или иную боль, а моя жена мертва. Я бросил вопрошающий взгляд в сторону небесных богов. Какая доля всего этого лежала на конце, ведущей ко мне красной нити вины? Одинокая капля приземлилась точно на мой лоб. Какому-то мелкому божеству дождя понравилось по мне стрелять. Джон Растяжка. «Сэр, грязный человек и Долларден тоже должны валиться с ног после такого длинного дня». Красюки не славятся выносливостью. Может, они проводят моего друга? гарит проснись! Нас еще ждет вампирский гамбит!» «Да. Значит, ты пока не уходишь?» «Ухожу. Но после». «Тогда займемся делом. Нам не пришлось гадать, где находится и чем занимается черная орхидея. Зуд между лопатками вызвала именно она» старушка появилась, как только мы приблизились к укрытию магистра Безмы. Она решила, что лучший способ достичь цели — присоединиться к тем, кто знает, где ее искать. «Не думаю, что она тут одна», — сказал мне Морли, завидев поджидавшую нас впереди черную орхидею. «Правда. Небесные боги капризничали. Облака разошлись. Свет оранжевой луны, лившийся откуда-то с востока — обрисовывал силуэт моей, обожающей гулять по воздуху, подружки на крыше здания за спиной Орхидеи. «Добрый вечер, леди Фарфул», — сказал я. полагая, вы встретились с порочной миной и теперь готовы присоединиться ко мне?» «Как и обещала», — весьма саркастическим тоном. Темнота стояла такая, что никто из нас не мог внимательно разглядеть другого. Тем не менее, преимущество было не на моей стороне, несмотря на наш численный перевес и разнообразные таланты. Судя по всему, Орхидеи нравилось делать вид, что мы старые приятели. Я не возражал. И кроме того, у нас имелся глубинный общий интерес. Она зашагала рядом, ступая с осторожностью. «Мазоли», — объяснила черная Орхидея, — «потеряла форму». Слишком редко выхожу из дома. Мы все при последнем издыхании. Но если я правильно понял, Констанц, к полуночи все это закончится. Часть с Мейносом Сторнсом возможно. Если это произойдет, остальное решится до конца ночи всех душ. Не успел я спросить про порочную Мин и издоровяков, как она сама задала вопрос. Вы знаете, где найти Сторнса? И идете разобраться с ним? Черная орхидея изучила моих спутников, словно не сомневалась, что только ради этого удалось собрать подобную компанию. Да, мы идем туда и пытаемся успеть в срок. У вас больше времени, чем вы думаете. Почему? Полночь — не железный рубеж, если мы расправимся с Мейносом Сторнсом. «Давление начнет расти на рассвете, и даже тогда границей будет закат». Границы чего?» — спросил Морли, думая, что у меня не хватит мозгов поинтересоваться. Архидия нахмурилась, словно приняла его за умственно отсталого. Затем поймала мой пустой взгляд и поняла, что мы оба не в курсе. «Этот парень попал на холм через постель». — напомнил ей мой лучший друг. — Гениальность не передается половым путем. Он родился не там, вырос не там. А я всего-навсего дружу с ним, поэтому знаю еще меньше. — Таким, как я, приходится объяснять на картинках, — добавил я. — Он научился завязывать шнурки только в четырнадцать. — внес свою лепту Морли. — Эй, неправда! Я продемонстрировал это в свой двенадцатый день рождения. Помнишь? Пять успешных попыток из семи. Правый уголок рта Архидии дернулся, но ее позитивный настрой ничего нам не давал. Ясно. Даже поток яростного света могла страдать от неоправданного оптимистического заблуждения, что вы понимали больше, чем на самом деле, поскольку это понимали все остальные, кого она знала. Наконец-то! До кого-то дошло! Я предал своему лицу... «Очаровательное, большеглазое, глуповатое выражение «Я хочу учиться», которое черная орхидея быстро стерла». Констанс должна была догадаться. Либо ее подвели проблемы со здоровьем, либо она хотела, чтобы все развивалось именно таким образом. «Что?» «А?» — ответил я, хотя и догадывался, что за этим последует. «Как бы ты ни было...» Ваше образование не в моей компетенции. При первой же возможности донесите сундук с вашей неосведомленностью до Констанц. Возможно, она серьезно ошиблась и добавила себе поднос. Не в первый раз. То есть? То есть когда-то Констанц Альгарда в тайне страдала от болезни, поразившей обеих девчонок Махткес, не только Маришку. Именно Констанс привела Мэйнаса Сторнса в банду разрушителей. Я начал было спрашивать, откуда она знала о том, что случилось до ее рождения, но вспомнил, что у нее имелся дядя, который присутствовал там и теперь участвовал в охоте на убийцу своих внучатых племянника и племянницы. Не стоило выставлять себя идиотом, но... Я подумал о Мэнессе Сторнсе, которого знал с чужих слов. Старый, уродливый, всклокоченный и грязный, с отталкивающим наростом на голове. Хоть убейте, но я не мог представить целое поколение девчонок с холма, выстраивающихся в очередь ради шанса дать ему попользоваться собой. Я попытался узнать мнение Архидии. Она закатила глаза в сторону Морли а ага, а теперь ясно я годами наблюдал как женщины буквально взламывали двери пытаясь добраться до морли и не мог сообразить в чем причина подобного ажиотажа ни разу ни одна из них не дала разумного объяснения и вряд ли когда нибудь даст иногда нужно просто принять факт и не пытаться выяснить в чем тут дело как Принимают волю богов. Она есть, и все тут. «Анализом нужно заниматься после операции», — сказала Архидия. «Что? Сейчас нас ждут дела. Время выходит. Мы должны потратить оставшиеся с большим толком. «Ага, точно». Синдж хотела знать, куда мы направляемся. Я объяснил. «Местная большая зала отлично подходит для такого мероприятия, как афера магистра Безмы», — заметил Долларден. Боги, боги. Откуда он мог знать? Телохранители Кивинс, ну конечно. Они выследили ее похитителей, и теперь заброшенный дом кишит обычными крысами. Я посмотрел на Майка на Д. Он таращился на мостовую, но почувствовал мой взгляд. Кивнул, подтверждая догадку Доллара Дэна. Таких просторных пустых домов. «Найдется немного», — пробормотал он.